Дживс Кисый, не знаю, над чтот от без ума, когда он говорит, что Дживс Кисый, в его голосе слышался неподдельный восторг, вы сказали Дживсу, что клубная книга у Бингле. Да, сказала. И как он воспримет известие? Ты же знаешь, как Дживс может воспринять известие. Одна его бровь чуть приподнялась. Он сказал, что и Для него это бурная реакция обычно он ограничивается фразой очень огорчительно странно сказала пожилая родственница задумавшись. но когда я отъезжала в машине мне казалось что я видела джип с из дома бингли хотя я не уверен, что это был он скорее всего он узнал от вас о клубной книге и немешка отправился к бингли интересно уже вернулся Вряд ли я ехала, он шел пешком. Он не успел бы так быстро. Я вызову Сепинкса и спрошу у него: "А Сепинкс?" сказал я, когда он пришел по моему звонку. "Гживс дома?" "Нет, сэр, он ушел и ещё Будьте добры, когда он вернется, скажите ему, что я хотел его видеть". "Слушаюсь, сэр". Я думал спросить его, не был ли Гживс, когда уходил, похож на того, кто направляется на Орман Крестент 5 но решившись, такой вопрос может казаться слишком трудным для Саппинкса, я снял его. Саппинкс удалился, и какое-то время мы сидели и разговаривали о отжились. Потом, осознав, что мы занимаемся только толчением воды в ступе, и что наша беседа будет совершенно беспредметной, до тех пор, пока не вернётся мы снова мысленного, заговорил Элпер Ранкли. Во всяком случае, о нем заговорила пожилая родственница, и я задал ей вопрос, который еще раньше пришел мне в голову. По вашим словам, вы чувствовали, сказал я, что сегодня благоприятный день, чтоб подкатиться к Ранклу. От чего он так показался? Я судил и потому, как ЛП ран клопивал кушани за обедом. И потому, как он потом говорил о них с умилением. Другого слова не подберёшь, я не вижу в этом ничего удивитного. А Анатоль превзошел самого себя. Сюпреме из гусиной печенки, с шампанским. Да и альпийские терлы и снега. При мысли о яствах Анатоля, я испустил немой вздох. Отбросы, которым я осквернил свой желудок в закусочный, скорее, на смертельную отраву. Загородные закусочные в большинстве своем не дают поводов для критики, но мне, к несчастью, попалось заведение содержателем, которого был какой-то отпрыск семейства Борджа. Во время еды я подумал, что если бы Бингли угостил здесь своего дядю обедом, ему не пришлось бы тратить силы и деньги, добывая малоизвестные азиатские яды. Я уже хотел рассказать все это старой родственнице, надеясь на ее участие, но тут дверь отворилась и вошел Дживс. После деликатного кхеканья, похожего на откашливание дряхлой овечки, накутанный туманом в вершине горы, он сказал: "Вы хотели меня видеть, сэр?" Его возвращению не обрадовались бы сильнее, будь он блудным сыном. Чью биографию я выучил на зубок во время подготовки к конкурсу на лучшее издание библейских текстов. Небеса в той их части, которая имелась в гостиной, огласились нашим возбужденным тявканьем. Входите, Джефс, подала голос пожилая родственница. Да, да, входите, Джефс, входите, заорал я. Мы ждали вас. Как это говорится затаив дыхание, — сказала про родительницы точно за тои вдыхании трепеща от волнения ну и само собой дергаясь от тикой кусая ногти, — скажите джей это вы выходили из дома номер пять Парман Кресент около часа назад да мадам вы навещали бингли да мадам по поводу клубной книги да мадам вы сказали что она немедленно возвратил нет мадам Так зачем же вы ходили к нему? За книгой, мадам. Но вы сказали, что не говорили ему, не было необходимости поднимать этот вопрос, мадам. К тому времени Бингли еще не очнулся. Я объясню, если позвольте. Когда я пришел, он предложил мне выпить чая, я ответил: "Согласен". Он налил себе. Какое-то время мы беседовали на разные темы. Потом мне удалось отвлечь на минутку его внимание. И пока его бдительность была притуплена, я успел подмешать ему в питье вещество, благодаря действию которого он на время лишился сознания. Таким образом, у меня было вдоволь времени, чтобы обыскать комнату. Я предполагал, что книга скорее всего находится там, и не ошибся. Она оказалась в нижнем ящике письменного стола. Я забрал ее и покинул его жилище. Сразу